Христос учитель и мудрец. Андронник учитель и софист. В Евангелиях часто к Христу обращаются словами учитель. Такое обращение встречается десятки раз. Никита Хониат, говоря об Андроннике, тоже употребляет это слово, хотя и в переносном смысле, подобно жёсткому учителю. Ни к одному другому византийскому императору Хониат такое эпитет не прикладывает. Более того, Хониат прямо называет Андронника софистом то есть мудрецом. Кроме того, софистами называли также учителей мудрости и красноречия. Ханий отговорит: "Он Андроник прибегнул к письменным хитростям и, как софист, придумал небывалый способ". Такая характеристика Андроника вполне соответствует евангельскому описанию Христа, где он действительно предстаёт мудрецом и учителем. Опять-таки, в жизнеописаниях византийских императоров подобная характеристика является уникальной или, по крайней мере, достаточно редкой. Андроник и Иудейи согласно евангелием противниками иисуса является иудейские первосвященники и учителя никита ханят описывает андроника как византийского императора ответим что в жизни описаниях византийских императоров упоминание обаудеях как о противниках императора вещь достаточно редкая описывая казнь противников андроника знатных жителей царьграда дуке и марлы и макродуки никита ханят пишет следующее степана геохристофи фарит схватил камень какой только мог взять рукой и бросив его в макрудуку, убеждал всех последовать его примеру. Все собравшиеся взялись за камни и стали бросать их в этих мужей. Затем, когда они ещё дышали, их подняли люди, которым было поручено это дело, и закрыв их покрывалами, отнесли дуку в отдалённое место, отведённое иудеям для кладбища. Таким образом, ханият, хотя и не очень, э, хотя и очень глухо, но всё-таки упоминает иудеев, говоря о противниках Андроника. Опять возникает впечатление, что перед нами текст сильно обработанный позднейшим редактором. Многое из того, о чём в оригинале говорится прямо и открыто, превратилось здесь в глухие и малопонятные намёки. Отмечен также сам способ казни избиение камнями. Это библейская казнь, и о ней часто упоминается как в Ветхом, так и в Новых Заветах. Например, кто из вас без греха, первым брось в неё камень. Иоанн 8:7. Кстати, Ханият здесь тоже пытается как бы сгладить углы. И представьтесь, побиение камнями не как казнь, а как всего лишь э такое предварительное мучение. Заявляешь, потом, что дуку, микродуку повесили, то есть казнили не библейским способом, а обычным средневековым. Тем не менее, создаётся впечатление, что в оригинале, который обрабатывал Никита Ханят, речь шла всё-таки именно о библейском побиении камнями. Первым мученик Стефан и первым пострадавший за Андроника Стефан Агиохристофарит. В истории христианской церкви известно, что первым мучеником за Христа был архидиакон Стефан. Смотрите, например, Деяния главы 6 7 и 8. А также э источник 153 статья Стефан архидиакон и первомученик. На рисунке 2.35 приведено одно из многочисленных старинных изображений мученичества святого Стефана. А в жизни описания Андроника первым из его приближенных, кто погиб во время мятежа, назван начальник дворцовой охраны Стефан Агиохристофорит. То есть в переводе с греческого на русский Стефан, святого Христа поддерживающий. Вот как Ханиат описывает само начало мятежа. Стефан Агиохристофорит – как человек предприимчивый и заботившийся о благосостоянии своего государя и царя, решил схватить Исаака-ангела. Прибыв в дом Исаака, он приказал Исааку выйти и следовать за собой. Когда же тот стал медлить, потому что по одному уже его появлению мог заключить о крайней беде, то Агео Христофорид употребил силу. Исаак видел, что ему невозможно уйти, и в самом деле как был, ну, там, где в самом деле как был, вскочив на коня и обнажив меч, он бросается на Геохристофариты и направляет меч на его голову. Исак поражает нечасного в голову и наносит смертельный удар. Рассёкши его надвое, он надвое, он бросается на его слуг. И после того, как одного из них обортил в бегство, одним лишь поднятием меча другому отрубил ухо, а остальных разогнал иначе. Так что все они разбежались по своим домам к во весь опор скачет к великой церкви. Он громким голосом объявлял всем, что этим мечом он убил Стефана Агйо-Христафарита. Между тем, городская чернь стала тысячами стекаться к великой церкви. Вместе с другими приходит сюда и дядя Исаака по отцу, и Андука со своим сыном Исааком, и оба поддерживают его восстание. А так как со стороны императора тут не было никого, Не было ни людей знаменитых родом, ни друзей Андроника, ни вооруженных секирами варваров, ни ликторов, то собравшиеся становились смелее и смелее. Андроника не было в городе, а он жил в Мелудийском дворце на восточной стороне Пропантиды. Услышав первую стражу ночи об убиении Агио Христофорита, он написал к жителям города небольшую грамоту, в которой убеждал их прекратить мятеж, и которая начинается таким образом. «Что сделано, то сделано. Казни не будет». С наступлением утра и приверженцы Андроника пытались укротить волнение народа, и сам Андроник на императорской триере приезжает в Большой дворец. Исаак Ангел, привозлошён был царём, и выезжает из Великой церкви, имея в своей свите даже и патриарха Василия Коматира. Что же касается Андроника, он по прибытии в Большой дворец решился вступить в бой с народом. И стал собирать и приготовлять к сражению бывших при нём людей. Видя однако же, что его усилия напрасны, он решается вступить в переговоры с народом и объявляет, что отказывается от царства и передаёт его своему сыну, и передаёт его сыну своему Мануилу. Но народ от этих слов ещё более ожесточился. Когда же чернь разломала ворота, называемые корейскими, и ворвалась во дворец, Андронник обращается в бегство. Сняв, сняв с ног пурпуровые сапоги, как сумасшедший, сбросив с шеи крест, он надевает на голову варварскую шапку, которая оканчивается острым, похожим на пирамиду, и снова вступает в царскую триеру. Таким образом, мятеж против Андроника, закончившийся его свержением, начался именно с убийства Стефана. Именно он был первым мучеником за Андроника. Кроме того, Стефан Агеохристофорид был начальником царской охраны, то есть как бы главным служителем архидиаконом по греческиим. Как и Стефан первомученик, христианский святой. Он был архидиаконом. Следовательно, имя первого человека погибшего за Христа и имя первого человека погибшего за Андроника совпадают. Это был Стефан В заключении отметим ещё одну глухую параллель. Перво, ну, первомученик Стефан был побит камнями, а упомянутое выше описание побиения камнями, кстати, единственное у Никиты Ханята, тоже связано именно со Стефаном, а Гиохристофаритом. Правда, Ханя очитает, что камнями побивая сам Стефан. Но мы понимаем, что имеем дело не с оригинальным текстом, а с его обработкой, поэтому кто именно кого побил, вполне может зависеть от конфессиональной принадлежности летописца. Так, якобы холоршие люди и якобы плохие люди часто менялись местами на страницах летописей. А вот сам факт побиения камнями сохранился. Напомним цитату из Ханиата. Еще раз. «Стефан Агео Христофорид схватил камень, какой только мог взять рукой, и бросил его в макродуку. Убеждал всех последовать его примеру. Все собравшиеся взялись за камни и стали бросать, бросать их в этих мужей». На рисунке 236 приведена картина Карпаччо Побиение камнями Святого Стефана. Стефан изображён справа. Он уже упал на колени, в него кидают камни. Обращает на себя внимание центральная фигура в красном царском одеянии, стоящая на возвышении и указывающая рукой на Стефана. Не исключено, что так изображали Исаака Ангела, который в тот день стал императором и который лично убил Стефана Агио Христофарита. На рисунке 237 показана картина Джорджо Вазари. Побиение камнями Святому Стефана. Здесь также мы видим слева фигуру, выделенную особо яркими оранжевыми красками. Художник явно хотел обратить внимание зрителя на этого человека. Он наносит удар Стефану. Вероятно, это Исаак Ангел, возглавивший мятеж против Андроника и собственноручно убивший Стефана.